Целую неделю старый зэк боролся чефиром с сердечным приступом. На восьмой день отпустила. Вызывать лепил он не стал, чтобы не велить хату. Еда, наконец, закончилась. Даже резиновые итальянские макароны. Последнюю пачку чая он заварил сразу целиком в полулитровой банке и сидел перед ней, наслаждаясь родным ароматом. ждал, пока не спадет первый обжигающий жар. Холодильник Гнида разморозил и помыл в качестве благодарности за прекрасно проведенное вместе время. Открытая хлебница проветривалась, раздражая воспоминаниями. Гнида созрел на дело. Риск был огромный, но оно того стоило. Несколько опасных минут и минимум месяц еды и питья. Об этом стоило задуматься. Не какой-нибудь хапок кошелька из пенсионерной сетки в троллейбусе. Стратегический план был намного серьезней. Гнида шел на ларек. Он присмотрел его еще тогда, ночью, когда они с Моченым впервые оказались на Лиговке. Вор отхлебнул обжигающей жидкости и во рту сразу приятно загорчило. В животе разлилось тепло, мозг прояснился. Дело показалось не таким уж безнадежным, несмотря на почти семьдесят лет налетчика-сердечника с одной стороны и тридцать лет грузчицы-продавщицы с другой. Гнида хлебнул еще и начал одеваться. Сердце билось быстро, но ровно. Он надел сапоги, Игнорируя летнее тепло, накинул телогорейку, на случай, если спать, все же придется в казенной хате. Потом еще раз оглянулся на дом, ставший почти родным, и в это время раздался звонок в дверь. Сердце рвануло вскачь, будто позорные менты его просчитали заранее и пришли брать чисто за умысел. Стараясь ступать тихо, Гнида подошел к двери и посмотрел в глазок. На лестнице стоял незнакомый мужик в костюме и галстуке. Он улыбался белоснежными зубами и приветливо махал рукой, будто видел сквозь дверь. Гнида отшатнулся. — Кто? — хрипло спросил он, надеясь, что его не услышат. — Я. Открывай. Донеслось с площадки. Человек требовательно постучал по двери кулаком. «Че надо?» — снова спросил гнида. «Голяк на базе. Я тут в одно рыло чалюсь. Канай в туман, фраер». «Ты че, Санек? Нюх потерял. Это я, Глеб». «Какой на Глеб?» — вырвалось у старика. Затем он тихо охнул и принялся лихорадочно отпирать замки. Впустив пахана, старый зек присел, где стоял. Моченый встал в дверях и широко улыбнулся, раскрыв пасть, как голодная акула. Хотя теперь точнее было бы назвать его Глебом и желательно по отчеству, тихим, почтительным шепотом. Гнида посмотрел на кореша и попытался упасть. Но поскольку он и так сидел на полу, падать оказалось некуда. Сердце его перестало биться и шмякнулось на желудок, вызвав приступ тошноты. Челюсть коротко лязгнула, прокомпостировав приступ изумления. Короткие, уложенные в идеально ровный пробор, каштановые волосы на черепе папы и два шнифта. Это было уже слишком. До ужаса натуральный протез в правой глазнице глядел в одну точку, не шевелясь. От этого гниде стало совсем худо. Остальное можно было бы и не перечислять, а надо. Тридцать два керамических зуба на металлических стержнях, вживленных прямо в челюсти, могли бы разгрызть проволоку, не то что хрящи пресловутой говядины. Светлый льняной костюм сидел как на манекенщике модельного агентства, хотя в облике Моченого от педераста ничего не было. Если бы не легкая хромота и поскрипывание нового протеза, никто не смог бы догадаться, что реально ноги просто нет. «Куда намылился?» — спросил Моченый. Он поставил на пол две огромные сумки и сел рядом с ним. Надела, Жрать нечего? Пойдешь прицепом или теперь, теперь в падлу?» Гнида с вызовом посмотрел на пахала. «Не баклань, кореш, сейчас растолкую, что куда». И как бабки скрестятничал. Гнида встал, готовясь ответить за базар. Обидеть хочешь?» Спокойно произнес моченый и подвинул ногой одну из сумок. «Твоя доля!» Молния поползла по сумке с противным скрипом. Сверху лежал конверт. Тут самый, в котором раньше были деньги. «Можешь не ерзать. Все пополаме. Секи, в сидре, шматье и шкары, на любую погоду. Можно даже в саху сгулять без этапа. По памятным местам. Хохотнул моченый и хлопнул друга по плечу. «Поедем?» Гнида умоляюще посмотрел на него. «Да шучу я. Так ты на дело мылишься? Небось, на ларек зарядился, а, Санек?» Он толкнул ногой вторую сумку. «Забей! Там все, просрочка, залежалый товар. Хана срок годности». Как у нас с тобой? Вот реальная жиротва. У тебя чефира нет? Покалякать надо. На гниду обрушилось простое человеческое счастье. Пахан попросил чефира. Моченый вернулся к жизни. Правда, из-за этого гнида чуть было не двинул коней. Но это уже труха. Главное, что каждой шестерке положен пахан, а каждому вору кореш, и у гниды он снова появился. Они сидели на кухне и отхлебывали обжигающий чефир из алюминиевых кружек, которые гнида случайно обнаружил в прикроватной тумбочке камеры. Еда на столе поражала воображение, Не столько содержанием, сколько упаковкой. У нас чё, рыбу перестали ловить? Удивленно вскинул брови гнида и подкинул в руке ломтики семги, запечатанные в яркую вакуумную упаковку. Хе, ни одного русского слова. Это и хавать-то стрёмно. Ведь отравят, бля, буду отравят. А мы им за это атомную бомбу херак. Мочоный сильно стукнул кулаком по столу. Я не это знают, так что жри, не отравят. В магазине, где я брал, меня уже шугаются». Гнида с уважением посмотрел на пахана. Стоило ему буквально на неделю выйти из квартиры, а его уже где-то боялись. Мочоный явно начал просекать новую жизнь». Еду, которую хавка это было не назвать, растолкали по полкам в помытый холодильник. Море продукты под чефир пошли не очень. Крабов, икру и импортную семгу запихали туда, где должны были быть яйца. Дальше праздник пошел под конфетку. Забирала быстро. А я тебе так скажу, Санек. Сейчас у них Моченый махнул рукой в сторону входной двери. — Все можно, только бабки максай. А будут, конечно, как лохов. Слово скажешь, крышу подгонят. Платить не будешь, душу вынут, на хату разведут. А заплатишь ты здоров и в полном шоколаде. Приколись, Санюк. У них он снова махнул в сторону двери. За бабки даже болт новый пришить могут. Гнида слушал пахана и хлопал глазами. Моченый разговаривал на непонятном ему каком-то птичьем языке. Общий смысл, конечно, разобрать было можно, но предчувствие, что ему тоже придется учить эту новую феню, противно грызло язык. У них врачи днем за зарплату корячатся, а вечером там же платная клиника. Прикинь, то же самое, только почему-то за бабки. Кругом муть и беспредел. Понял? Я там на одном отделении с реальными пацанами парился. Пока решились, так они меня поднатаскали, что к чему. «Нам телок для дела пригодится». Корову по уму на бабки разведем. — Так чё, хавать его не будем? — с надеждой спросил захмелевший гнида. — Будем, — твердо ответил пахан. — Но корове об этом не скажем. И бабки получим, и телка сожрем. Так-то вот, санек. — Слушай, папа! — гнида неуверенно поднялся на ноги и посмотрел прямо в лицо мочорому. «Я спросить тебя хочу, ты только не кипишись. Валяй. Ты себя в зеркале видел? И не один раз. В кайф. Мне понравилось бы, переделали. Так ведь не по понятиям это, а? Ведь срисует кто из корешей, смеяться будут».